Ира села на скамейку, стараясь не разволноваться еще больше. Значит, тот парень, Михаил, был маньяком. До нее он таким же образом затащил в лес и убил девятерых девушек, и она, Ирина, должна была стать десятой, и стала бы, если бы не Борис Иванович Бактин, Господи! Она была в руках настоящего убийцы-маньяка, она по глупости и легкомыслию связалась с парнем, который, оказывается, не случайно, не в приступе усиленной алкоголем похоти достал нож, а убивал регулярно и методично, ее спасло чудо. — Так откуда ты знаешь, Бахтина? — Руслан пытливо заглянул ей в лицо. — Не твое дело. Знаю и все, и знаю, что он никаких девушек не убивал. Ты оболгал его, оклеветал на всю страну, и теперь ты обязан это исправить. Я приехала, чтобы добиться этого от тебя». — У тебя есть связи. Сделай так, чтобы мне дали сегодня же выступить по местному телевидению. Я не уйду отсюда, пока ты это не устроишь, слышишь, подонок. Я на шаг от тебя не отойду, пока ты сам лично не приведешь меня за ручку в телестудию, где мне дадут выступить в прямом эфире. — Ну, допустим, — Руслан скептически покачал головой. — Допустим, я это устрою. И что ты собираешься сказать? С чем ты собираешься выступать? Будешь говорить, что я подонок, а святой, так не пойдет. Нужны доказательства. У меня они есть, а у тебя? Какие у тебя доказательства, — закричала она, теряя самообладание. Ну, какие? Ты что был там? Ты своими глазами видел? Я там не был и ничего не видел, но я читал материалы уголовного дела. Это все написано в статье, но для тебя в виде любезности я повторю вкратце основные моменты. В 84-м году Бахтин убил человека, якобы в пьяной драке. Экспертиза утверждает, что убитый был сильно пьян, а я точно знаю, что он не пив. и никогда ни с кем не дрался. Это был тихий и очень добрый человек. Зато другая экспертиза говорит о том, что на ноже присутствуют следы крови не только убитого, но еще чьи-то. Этим ножом Бахтин раньше уже воспользовался. при совершении другого преступления, а потом просто убрал свидетеля. Я много лет искал эти предыдущие преступления. Я собрал, проверил и перелопатил неимоверное количество информации, пока, наконец, не узнал о маньяке. И тогда все сложилось в цельную картину. Эту картину я могу отстаивать с аргументами и доказательствами в руках, а ты? Что ты собираешься этому противопоставить? Если ты собираешься просто с пеной у рта кричать, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, ты превратишься в посмешище, я собираюсь рассказать правду. Какую правду, Ирочка, ну какую такую правду ты можешь рассказать? Я была там и все видела. Медленно произнесла Ира, тупо уставившись на прыгающего у ее ног воробья. «Я расскажу, как все было на самом деле. Я много лет молчала, потому что Борис Иванович убедил меня, что так будет лучше для меня же самой. Больше я молчать не буду». Она стала рассказывать, не глядя на Руслана. Я чего то было легче. когда нас смотрела на беззаботного воробушка, доверчиво крутившегося рядом, в попытках собрать клювиком все до единой крошки от булочек из редакционного буфета. Крошек было здесь в изобилии, и краешком сознания Ира совсем не кстати подумала, что сотрудники газеты, наверное, частенько посиживают здесь с булочкой, бутылкой пепси колы и сигареткой. Он убил маньяка, понимаешь? и представил это как пьяную драку, чтобы меня не впутывать, чтобы меня не таскали к следователям и судим, чтобы я не рассказывала всем, какая я дура и шлюха. И еще он очень боялся, что я захочу покончить с собой, все время меня уговаривал постараться это пережить достойно и не делать глупостей. Я тогда многого не понимала и не знала, он мне не объяснил, что если рассказать в милиции правду, то ему вообще могли сразу... Срок не дать или назначить условные наказания, а он добровольно пошел в тюрьму, потому что спасал меня, мое никому не нужное достоинство и мою никому не нужную репутацию, он спасал мою дурацкую, никчемную жизнь, потому что боялся, что если меня начнут допрашивать про всякие подробности, я не вынесу позора и руки на себя наложу, а ты посмел поливать его грязью, ты теперь понимаешь, что ты наделал. Руслан молчал, Ира осторожно повернула голову, чтобы понять его реакцию. Лицо журналиста было землисто-серым, глаза за толстыми стеклами очков казались неживыми. Руслан... Она осторожно коснулась пальцем его руки, ладонь была ледяной. Наверное, парень и в самом деле замерз. — Руслан, тебе плохо, может, врача позвать? — Это был мой брат... Еле шевеля губами, выдавил он. — Кто? — Михаил. — Тот, кого убил Бахтин. — Если то, что ты сейчас рассказала, неправда, я убью тебя собственными руками за душу. — Это правда. Я бы не примчалась сюда из Москвы, если бы все это было не так. Мне очень жаль, Руслан. Я не знала, что это твой брат. Значит, ты и из мести все это затеял. Ты просто мстишь Бахтину за убийство брата, потому и придумываешь про него всякие небылицы. Это низко. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но Борису Ивановичу еще хуже, и мы должны немедленно сделать так, чтобы все узнали правду. Ты слышишь, Руслан? Она принялась тормошить его за плечи. Ты меня слышишь? Но ну, чего ты сидишь, как каменный? Вставай, поехали на телевидении. Нильский резко сбросил ее руки, и вскочил со скамейки. — Правду? Ты хочешь, чтобы все узнали правду? А что ж ты шестнадцать лет молчал со своей правдой? Я шестнадцать лет бился над тайной смерти моего родного брата. Я шестнадцать лет землю носом рыл, карьеру делал в журналистике, чтобы получить доступ к милицейской информации и разобраться, как и почему погиб Мишка. А ты... Человек из твоей пьяной дури в тюрьму сел, срок мотал, а ты молчала. Тебе было удобно в своей теплой квартирке, в сытой и обеспеченной Москве. Почему ты раньше-то не призналась? Ну? Я не знала, что его посадили. Я вообще об этом только вчера узнала. Уверена была, что все обошлось. Ах, ты не знала. А ты хотела знать? Не хотела ты ничего знать. Тебе удобно было думать, что вся обошлось. вот ты и думала. Если б ты захотела выяснить, все ли в порядке, ты бы это сделала. Или твоя Наталья Александровна? Но вы обе приняли все как есть и спрятали голову в песок. Меньше знаешь, лучше спишь. Так, да. Ты поступила трусливо и малодушно, а теперь я у тебя получился виноватым во всех грехах. Руслан, не кричи, — попросил ее, — ты прав, и я не собираюсь с тобой спорить. Я поступила трусливо и малодушно, а ты злобно и мстительно оболгал человек. Мы оба нанесли вред Борису Ивановичу, и мы должны, мы обязаны это исправить. Если в тебе еще есть остатки совести, ты мне поможешь. Я расскажу, как все произошло на самом деле, а ты публично опровергнешь свою мерзкую статью и принесешь Бахтину извинения. Мы будем выступать вместе. Эта идея родила в ее голове только что. Еще пять минут назад у нее и в мыслях не было заставить Руслана сделать публичное опровержение. Она хотела только одного — дать ему по морде, высказать в глаза все, что думает о нем, и потребовать, чтобы он устроил ей выступление на телевидении.